Глава 28. Враги в Маршалсе. Общественное мнение за стенами Маршалсе было против Кленнама, да и в самой тюрьме он не приобрёл друзей. Слишком удручённый своими заботами, чтобы присоединиться к обществу, собиравшемуся на дворе, слишком скромный и подавленный горем, чтобы искать развлечения в буфете, он проводил время, запершись в своей комнате, и возбудило этим недоверие в своих коллегах. Одни называли его гордецом, другие осуждали его угрюмый и нелюдимый характер. Третьи презрительно отзывались о нём как о жалком трусе, раскисшем из-за долгов. Все эти обвинения, в особенности последние, в котором видели своего рода измену принципам маршалси, заставляли членов общежития сторониться его И вскоре он так освоился с одиночеством, что даже на прогулку выходил только по вечерам, когда мужское население тюрьмы собиралось в клубе за выпивкой, песнями и беседами, а на дворе оставались только женщины и дети. Заключение начинало отзываться на нём. Он чувствовал, что становится ленивым и тупым. Знакомый с влиянием тюрьмы по тем наблюдениям, которые ему приходилось делать в этой самой комнате, он начинал не на шутку бояться за себя. Избегая других людей, стараясь спрятаться от самого себя, он заметно изменился. Каждый мог видеть, что тень тюремной стены уже омрачила его. Однажды, через два с половиной или три месяца после ареста, когда он сидел над книгой, тщетно стараясь углубиться в чтение, чьи-то шаги раздались на лестнице, и кто-то постучал в дверь. Он встал, отворил её и услышал чей-то приятный голос. «Как поживаете, мистер Кленнам? Надеюсь, я не обеспокоил вас своим посещением». Это был жизнерадостный молодой полип Фердинанд, сиявший добродушием и любезностью, хотя его веселость и непринуждённость не совсем гармонировали с унылой обстановкой. «Вы удивлены моим посещением, мистер Кленнам», — сказал он, усаживаясь на стул, который предложил ему Артур. «Признаюсь, даже очень удивлён. Не неприятно, надеюсь? Никоим образом. Благодарю вас». «Право», — сказал обязательный молодой Полип. «Мне было очень неприятно узнать, что вам пришлось временно уединиться в этом помещении. И я надеюсь, говоря между нами, конечно, что наше министерство тут ни при чём». «Ваше министерство?» «Да, Министерство околичностей». «Я отнюдь не могу обвинять в моих неудачах это замечательное учреждение». «Клянусь жизнью!» — воскликнул бодрый молодой Полип. «Я душевно рад это слышать». Вы очень утешили меня. Мне было бы очень грустно, если бы наше министерство оказалось виновником ваших затруднений». Кленнам снова подтвердил, что министерство тут ни при чём. «Отлично», — сказал Фердинанд. «Я очень рад. Я боялся, что это мы посодействовали вашему аресту, так как, к сожалению, это с нами иногда случается. Мы желали бы избегнуть таких вещей, но если люди сами лезут в петлю...» «Ну, тогда мы не в силах помешать этому». «Не выражая безусловного согласия с вашими словами», — угрюмо ответил Артур, — «я всё-таки очень благодарен вам за посещение». «Нет, право. Ведь мы...» — продолжил развязный молодой Полип. «В сущности говоря, самый безобидный народ. Вы называете нас шарлатанами». «Пожалуй, но ведь шарлатанство необходимо. Без него не обойдёшься, вы сами понимаете это». «Не понимаю», — сказал Артур. «Вы смотрите на дело с неправильной точки зрения. Точка зрения — вот самое главное. Смотрите на наше министерство с нашей точки зрения. С точки зрения людей, которые требуют одного, чтобы их оставили в покое. И вы согласитесь, что это превосходнейшее учреждение». «Значит, ваше министерство существует для того, чтобы оставаться в покое?» — спросил Кленном. «Именно?» — подхватил Фердинанд. — Оставаться в покое и оставлять всё по-старому. Вот наше назначение. Вот для чего мы созданы. Вот для чего мы существуем. Без сомнения, формально мы существуем для других целей. Но ведь это именно только форма. Бог мой, да ведь у нас всё только форма. Вспомните, какую кучу формальностей вам самим пришлось проделать. А сделали ли вы хоть шаг вперёд? — Не шагу, — ответил Кленном. Взгляните на дело с правильной точки зрения, и вы увидите, что мы как нельзя лучше исполняем свою роль. Ведь это игра в крикет. Публика бросает нам мячи, а мы их отбиваем. Клен нам спросил, что же делается с теми, кто бросает. Легкомысленный молодой Полип ответил, что они устают, выбиваются из сил, ломают себе спины, умирают, бросают игру, переходят к другим играм. «Вот это обстоятельство и заставляет меня радоваться», — продолжил он, «что наше министерство не повинно в вашем временном уединении». Легко могло бы случиться обратное, так как, по правде говоря, наше министерство не раз оказывалось весьма злополучным местом для людей, не желавших оставить нас в покое. «Мистер Кленном, я говорю с вами вполне откровенно. Я думаю, что это вполне возможно между нами». «Точно так же я говорил с вами, когда в первый раз убедился, что вы не хотите оставить нас в покое. Я тогда же заметил, что вы человек неопытный, увлекающийся и довольно наивный. Вы не сердитесь?» «Нисколько». «Довольно наивный. Я пожалел вас и решился дать вам понять. Конечно, это не было официальным заявлением, но я всегда стараюсь избегать официальности, если это возможно» что на вашем месте не стал бы и пробовать. «Как бы то ни было, вы попробовали и с тех пор не переставали пробовать. Не пробуйте ещё раз». «Вряд ли мне представится случай попробовать ещё раз», — сказал Кленнам. «Представиться, представиться, вы выйдете отсюда. Все выходят отсюда. Мало ли способов выйти отсюда. Только не возвращайтесь к нам» это просьба — одна из побудительных причин моего визита. Пожалуйста, не возвращайтесь к нам». «Честное слово», — продолжил Фердинанд самым дружеским и доверчивым тоном. «Я буду ужасно огорчён, если вы не воспользуетесь прошлым опытом и не махнёте на нас рукой». А «Изобретение», — сказал Кленном. «Добрейший мой», — возразил Фердинанд. «Простите мне вольность выражений, но об этом изобретении никто знать не хочет» и никто за него и двух пенцев не даст. Никто в нашем министерстве и вне его. Все потешаются над изобретателями. Вы себе представить не можете, какая масса людей желает оставаться в покое. Вы, я вижу, не знаете, что гений нашей нации... Не смущайтесь парламентской формой выражения. Желает оставаться в покое. Поверьте, мистер Клианнам, прибавил игривый молодой полип самым ласковым тоном. «Наше министерство — не злобный великан, на которого нужно выходить во все оружие, а попросту ветряная мельница, которая перемалывает чудовищные груды соломы и показывает вам, куда дует ветер общественного мнения». «Если бы я мог поверить этому, — сказал Кленнам, то был бы очень печального мнения о нашей будущности». «О, зачем так говорить? — возразил Фердинанд. «Всё к лучшему!» «Нам нужно шарлатанство. Мы любим шарлатанство. Мы не можем обойтись без шарлатанства. Немножко шарлатанства, и всё пойдёт как по маслу. Только оставьте нас в покое». Высказав этот утешительный взгляд на вещи, символ веры бесчисленных полипов, прикрываемый самыми разнообразными лозунгами, над которыми они сами смеются, Фердинанд встал. Ничто не могло быть приятнее его чистосердечного и любезного обращения — и истинно джентльменского умения приноровиться к обстоятельствам его посещения. «Позвольте спросить, если это не будет нескромностью», — сказал он, когда к Леннам пожал ему руку с искренней благодарностью за его откровенность и добродушие. «Правда ли, что наш знаменитый, всеми оплакиваемый Мердель — виновник ваших временных затруднений?» «Да, я один из многих разорённых им людей». «Умнейший, должно быть, малый», — заметил Фердинанд Полип. Артур, не чувствуя охоты прославлять память покойного, промолчал. Отявленный мошенник, конечно», — продолжил Фердинанд. «Но умница, нельзя не восхищаться таким молодцом. Тот, и должно быть, был мастер по части шарлатанства. Такое знание людей, умение их обойти, выжать из них всё, что нужно». Со свойственной ему непринуждённостью он дошёл почти до искреннего восхищения. «Надеюсь, — сказал Клиэнном, — что этот урок послужит на пользу другим». «Дорогой мистер Клиэнном», — возразил Фердинанд со смехом, — «какие у вас лучезарные надежды». «Поверьте, что первый аферист с такими же способностями и искусством будет иметь такой же успех». «Простите меня, но вы, кажется, не знаете, что люди — те же пчёлы, которые слетаются, если начать бить в пустую кастрюльку. В этом весь секрет управления людьми. Уверьте их, что кастрюля из драгоценного металла — и дело в шляпе. На этом изиждется власть людей, подобных нашему оплакиваемому покойнику. бывает конечно, исключительные случаи, — вежливо прибавил Фердинанд. Когда люди попадаются в ловушку, руководясь гораздо лучшими побуждениями. Мне даже незачем ходить далеко за примером. Но эти исключения не изменяют правила. Прощайте. Надеюсь, что при следующей нашей встрече эта мимолетная тучка исчезнет с вашего горизонта. Не провожайте меня, я знаю дорогу. До свидания. С этими словами милейший и умнейший из полипов спустился по лестнице, пробрался через старушку, уселся на лошадь, ожидавшую его на переднем дворе, и отправился на свидание с одним благородным родичем, которого нужно было хорошенько подготовить к выступлению, так как ему предстояло разнести в громовой речи кое-каких дерзких снобов, осмелившихся находить недостатки в государственной деятельности полипов. Он, без сомнения, встретил на пути мистера Рогга, потому что минуту или две после его ухода этот огневолосый джентльмен появился в дверях кленному, подобно пожилому Фебу. «Примечание». В переводе с греческого «блистающий». Второе имя бога Аполлона. Конец примечания. «Как поживаете, сэр?» — спросил он. «Могу ли чем служить вам сегодня?» «Нет, благодарствуйте». Мистер Рок возился с запутанными делами, с таким же наслаждением, как хозяйка со своими вареньями и соленьями, или прачка с грудой белья, или мусорщик с кучей мусора, или, как всякий специалист, со своей специальностью. «Я время от времени захожу узнать, сэр», — сказал мистер Рок. «Не появились ли новые кредиторы со взысканиями?» «Так и подваливают, сэр, так и подваливают. Больше ожидать нельзя было». Он говорил об этом так, точно поздравлял Артура по случаю какого-то радостного события, весело потирая руки и потряхивая головой. «Так подваливают», — повторил он, — «как только можно было ожидать. Это просто какой-то ливень взысканий. Я не часто собираюсь к вам, когда бываю здесь, так как знаю, что вы предпочитаете одиночество и что если я понадоблюсь вам, то вы пошлёте за мной в сторожку» но я захожу сюда почти ежедневно. «Своевременно ли будет, сэр?» прибавил он заискивающим тоном. «Обратиться к вам с одним замечанием». «Так своевременно, как и в любое другое время». «Хм... Общественное мнение, сэр», сказал мистер Рок. «Очень интересуется вами». «Не сомневаюсь в этом». «Не находите ли вы, сэр, что было бы благоразумно...» — продолжил мистер Рок еще более заискивающим тоном. — Сделать хоть теперь маленькую уступочку общественному мнению. — Так или иначе, мы все делаем уступки общественному мнению. Нельзя не делать. Я не могу примириться с общественным мнением, мистер Рок, и не имею оснований думать, что это мне когда-нибудь удастся. — Полноте, сэр, полноте. — Переехать в королевскую тюрьму почти ничего не стоит, — И если общественное мнение находит, что вам следует переселиться туда, то почему бы...» «Ведь вы, помнится, согласились, мистер Рок», — сказал Артур, — «что это дело вкуса». «Конечно, сэр, конечно. Но хорош ли ваш вкус? Хорош ли ваш вкус? Вот в чём вопрос». Мистер Рок заговорил почти патетическим тоном. «Скажу больше». «Хорошие ли чувства руководят вами? Ваше дело громкое, а вы сидите здесь, куда человек может попасть за ничтожный долг в один-два фунта. Это все заметили, об этом толкуют, и неодобрительно, неодобрительно. Вчера вечером толковали об этом в одном кружке, который я мог бы назвать, если бы не посещал его сам, в избранной компании юристов. И, признаюсь, мне просто обидно было слушать». «Я был оскорблён за вас». «Или сегодня утром. Моя дочь?» «Женщина, скажете вы, да, но женщина с большой сметкой в этих делах и с кое-каким личным опытом, как иститься в деле против Баукинса». «Крайне удивлялась вашему решению, крайне удивлялась». «Так вот, имея в виду все эти обстоятельства и принимая в расчёт, что никто из нас не может пренебрегать общественным мнением», Не сделать ли маленькую уступочку общественному мнению? Право, сэр, я уж не буду много распространяться. Скажу из простой любезности. Мысли Артура снова унеслись в крошке Дорит, и заявление мистера Рога осталось без ответа. Что касается меня, сэр, продолжил мистер Рог, начиная думать, что его красноречие подействовало. То мой принцип подчинять своей склонности склонностям клиента. Но, зная ваш обязательный характер и всегдашнюю готовность сделать приятное другому, я замечу, что предпочёл бы видеть вас в королевской тюрьме. Ваше дело возбудило сенсацию принимать в нём участие очень лестно для адвоката, но я чувствовал бы себя более свободно со своими товарищами, если бы вы были в королевской тюрьме». «Конечно, это не может влиять на ваше решение, я просто констатирую факт». Одиночество и Хандра до того приучили к Ленному к задумчивости и рассеянности. Он так привык видеть перед собой в этих мрачных стенах всё тот же безмолвный образ, что с трудом мог стряхнуть оцепенение, взглянуть на мистера Рога, припомнить суть его просьбы и торопливо ответить. «Я не изменил и не изменю своего решения. Пожалуйста, довольна об этом». «Довольна об этом». Мистер Рок, не скрывая своего раздражения и обиды, ответил. «О, конечно, конечно, сэр. Я знаю, что, обратившись к вам с этим заявлением, я вышел за пределы профессиональных обязанностей. Но, слыша в различных кругах и весьма почтенных кругах рассуждения на тему о том, что недостойны истинного англичанина, хотя, быть может, простительны иностранцу...» оставаться в Маршалси, когда свободные законы его родного острова дают ему право перейти в королевскую тюрьму. Слыша подобное рассуждения, я подумал, что мне следует выйти из узких профессиональных рамок и сообщить вам об этом. Лично я, — заключил мистер Рок, — не имею мнения об этом предмете. Очень рад этому, — сказал Артур. — О, никакого мнения, сэр, — продолжил мистер Рок. А если бы имел, то мне неприятно было бы видеть несколько минут назад, что джентльмен хорошей фамилии на породистой лошади посещает моего клиента в таком месте, но это не моё дело. Если бы я имел своё мнение, то мне было бы приятно заявить другому джентльмену, джентльмену военной наружности, который дожидается теперь в сторожке, что мой клиент никогда не намеревался оставаться здесь и не переезжать в более приличное убежище. «Но моя роль, роль юридической машины, очень определённа, и подобные вещи меня не касаются». «Угодно вам видеть этого джентльмена, сэр?» «Вы, кажется, сказали, что он дожидается в тарошке». «Я позволил себе эту вольность, сэр. Узнав, что я ваш поверенный, он настоял на том, чтобы я шёл первый и исполнил свою скромную функцию». «К счастью», — прибавил мистер Рок саркастическим тоном, — Я не настолько вышел за пределы своих профессиональных обязанностей, чтобы спросить его фамилию. «Не полагаю, что мне остаётся только принять его», — сказал Артур усталым голосом. «Так вам угодно, сэр?» — переспросил урок. «Вы сделаете мне честь, поручив сообщить об этом джентльмену, да?» «Благодарю вас, сэр. Имею честь кланяться». И он отклонился с явно возмущённым видом. Джентльмен военной наружности так мало заинтересовал Кленнама, что он почти забыл о нём, когда чьи-то тяжёлые шаги на лестнице вывели его из задумчивости. Они не были слишком громкие или быстры, но их отчётливое постукивание звучало вызывающе. Когда они замолкли на площадке перед дверью, Кленнам не мог представить себе, что напоминают ему эти шаги. Впрочем, ему недолго пришлось вспоминать, Дверь распахнулась от удара ногой, и на пороге появился без вести пропавший блан виновник стольких тревог. «Сэлве, товарищ острожник», — сказал он. «Примечание». «Привет», — в переводе с латинского, — «конец примечания». «Я вам зачем-то понадобился? Так вот, я здесь». Прежде чем Артур опомнился от негодующего изумления, в комнату вошёл Кавалетто, за ним следовал мистер Панкс, Ни тот, ни другой ещё не были здесь со времени водворения в этой комнате её теперешнего жильца. Мистер Панкс, тяжело отдуваясь, пробрался к окну, положил шляпу на пол, взъерошил волосы обеими руками и скрестил руки на груди с видом человека, вознамерившегося отдохнуть после тяжёлой работы. Мистер Батист, не спуская глаз с прежнего сотоварища, которого он так боялся, уселся на полу, прислонившись спиной к двери и обхватив колени руками. В той же самой позе, с той разницей, что теперь он был весь самое пристальное внимание, в какой сидел он когда-то, перед этим самым человеком, в ещё более мрачной тюрьме, в знойное утро, в Марселе. «Я узнал от этих сумасшедших, — сказал господин Бландуа, он же ланге он же Риго, — что вы хотите меня видеть, товарищ, вот и я» кинув презрительным взглядом комнату, он прислонился к кровати, которая была сложена на день, и, не снимая шляпы с головы с вызывающим видом, засунул руки в карманы. «Вы гнусный негодяй!» — сказал Артур. «Вы с умыслом набросили подозрение на дом моей матери. Зачем вы это сделали? Что побуждало вас к этой дьявольской выходке?» Господин Риго нахмурился было, но тотчас же рассмеялся. Послушайте-ка этого благородного джентльмена. Послушайте, это добродетельное создание. Но берегитесь, берегитесь. Ваш пыл, дружище, может привести к дурным последствиям. К дурным последствиям, чёрт побери. Сеньоре вмешался Кавалетто, обращаясь к Артуру. Послушайте меня. Вы поручили мне разыскать его, Риго, не правда ли? Правда. Ну вот, соответствовательно, с этим поручением... Велико было бы смущение миссис Плорниш, если бы она могла убедиться, что это случайное удлинение наречия было его главной погрешностью против английского языка. Я отправился сначала к моим соотечественникам. Я стал расспрашивать у них, не слыхали ли они о каких-нибудь иностранцах, недавно прибывших в Лондро. Примечание. Так итальянцы называют Лондон. Конец примечания. «Затем отправляюсь к французам, затем к немцам. Они мне рассказывают всё, что знают. Большинство из нас знакомы друг с другом, и они рассказывают мне всё, что знают. Но ни одна душа не может ничего сообщить мне о нём, о 15 «Пятнадцать раз», — продолжил Кавалетто, трижды выпрямив и сжав пальцы левой руки с такой быстротой, что глаз едва мог следить за этим жестом. 15 раз я спрашиваю о нём во всех местах, где бывают иностранцы, и 15 раз он повторил прежний жест. Никто ничего не знает, но произнося это, но с особенной итальянской интонацией, он слегка, но выразительно поиграл указательным пальцем правой руки. Но после того, как я долго не мог найти его «Один человек сказал мне, что здесь, в Лондре, проживает солдат с белыми волосами. Э -э -э, не такими, как у него теперь. Белыми. И живёт он уединённо. Точно прячется. Но...» — он произнёс это слово с прежней интонацией. «Выходит иногда после обеда погулять и покурить». «Нужно иметь терпение, как говорят у нас в Италии. Нам, бедным, это известно по опыту. Я имею терпение и спрашиваю, где он живёт. Один говорит, здесь, другой говорит, там. Что же вы думаете? Он не здесь и не там. Я жду терпеливеющим образом. Наконец, отыскиваю это место, подстерегаю, прячусь, и, наконец, он выходит погулять и покурить. Он солдат с седыми волосами». «Но!» — на этот раз он усиленно подчеркнул это слово и энергично помахал пальцем. «Он вместе с тем тот самый человек, которого вы видите!» Замечательно, что привычка подчиняться этому человеку заставила его даже теперь слегка поклониться Риго. «Ну, сеньор!» — воскликнул он в заключение, снова обращаясь к Ленному. «Я стал поджидать удобного случая. Я написал сеньору Панкс». Мистер Панкс выразил некоторые изумления, услышав свою фамилию в такой переделке. Просил его прийти и помочь мне. Я показал его Риго, когда он сидел у окна, сеньору Панксу, и сеньор Панкс согласился караулить его. Ночью я спал у дверей его дома. Наконец, мы вошли к нему только сегодня, и вот он перед вами. Так как он не хотел явиться к вам вместе со знаменитым адвокатом, так величал мистер Батист мистера Рога, то мы дожидались вместе внизу, а сеньор Панкс караулил выход на улицу. Выслушав этот рассказ, Артур устремил взгляд на бесстыдную физиономию негодяя. Когда они встретились глазами, нос опустился над усами, а усы поднялись под носом. Когда усы и нос вернулись в прежнее положение, господин Риго громко щёлкнул пальцами раз десять подряд, слегка наклонившись к Ленному. Точно эти щелчки были снарядами, которые он метал в лицо врагу. Но философ», — сказал Риго, — «что вам от меня нужно?» «Мне нужно знать», — ответил Кленном, не скрывая своего отвращения. «Как вы осмелились набросить подозрение в убийстве на дом моей матери?» «Осмелился!» — воскликнул Риго. «Хо-хо! Послушайте его! Осмелился? Как я осмелился? Ей-богу, милый мальчик, вы неблагоразумны». «Я желаю, чтобы это подозрение было снято», — продолжил Кленном. «Вас отведут туда публично. Далее мне нужно знать, зачем вы явились туда в тот день, когда я сгорал от желания спустить вас с лестницы. Нечего хмуриться, негодяй. Я знаю, что вы нахал и трус, «Я не настолько опустился, живя в этом проклятом месте, чтобы не сказать вам в лицо этой простой истины, которую вы и сами знаете». Побелев до самых губ, Риго пробормотал, подкручивая усы. «Ей-богу, милый мальчик, вы рискуете скомпрометировать, миледи, вашу матушку». С минуту он, казалось, находился в нерешительности. «Как поступить?» «Но эта нерешительность скоро прошла». Он уселся с наглой и угрожающей развязностью и сказал. «Дайте мне бутылку вина. Здесь можно достать вина. Пошлите которого-нибудь из ваших полоумных за бутылкой. Без вина я не стану говорить. Ну, да или нет?» «Принесите ему, Кавалетту», — сказал Артур с отвращением, доставая деньги. Контрабандное бестия», — прибавил Риго. «Принеси портвейна. Я пью только порто-порто». Контрабандная бестия дала, однако, понять движением своего выразительного пальца, что она не намерена покидать своего поста у дверей, и сеньор Панкс предложил свои услуги. Он скоро вернулся с бутылкой вина, которая по местному обычаю, объяснявшемуся недостатком пробочников у членов общежития, была уже откупорена. «Полоумный, большой стакан!» Сеньор Панкс поставил перед ним стакана, видимо, не без труда поборов желание запустить его в голову. «Ха-ха-ха!» захохотал Риго. «Теперь и всегда джентльмен!» «Джентльмен с самого начала!» «Джентльмен до конца!» «Что за чёрт!» «Джентльмену должны прислуживать!» «Мой характер таков, что мне прислуживают!» Он наполнил стакан до половины и выпил, а затем, причмокнув губами, воскликнул. «Ха! Оно не слишком давно в тюрьме!» «Я вижу по вашему лицу, мой воинственный сэр, что ваша кровь скорее перебродит в заключение, чем это славное вино. Вы уже раскисаете, побледнели, похудели. Поздравляю!» Он выпил ещё полстакана, стараясь выставить свою маленькую белую руку. «К делу!» — продолжил он. «Потолкуем! Вы, однако, храбрее на словах, чем на деле, сэр!» Небольшая храбрость сказать вам, кто вы такой. Вы сами знаете, что вы гораздо хуже на халы и трусы. Прибавьте «но всегда джентльмен», и ладно. За исключением этого мы во всём сходны. Вы, например, никогда в жизни не будете джентльменом, а я никогда не буду ничем другим. Огромная разница. Но пойдём дальше. «Слова, сэр, не имеют значения ни в картах, ни в костях. Вам это известно?» «Известно?» «Я тоже веду игру, и никакие слова не помешают мне выиграть». Теперь, встретившись с Кавалетто и зная, что его история известна, он сбросил маску и был самим собой, гнусным негодяем. «Нет, сынок», — продолжил он, щёлкнув пальцами. «Я доведу свою игру до конца, несмотря на страшные слова». Чёрт меня побери, вместе с душой и телом, если не доведу. Я намерен выиграть её. Вам желательно знать, зачем я разыграл эту маленькую комедию? Знаете же, что у меня была и есть, понимаете, есть одна вещица, которую я рассчитываю продать Миледи, вашей матушке. Я объяснил ей, что это за вещица, и назначил цену. Но когда дело дошло до торга, ваша замечательная матушка оказалась слишком холодной, упрямой непреклонной, непоколебимой, как статуя. Словом, ваша замечательная матушка задела меня за живое. Ради разнообразия и желая немножко позабавиться, джентльмен может же позабавиться на чей-нибудь счёт. Я вздумал исчезнуть. «Ваша весьма своеобразная матушка и мой милый Флинн Туинч были бы рады осуществить это на деле?» «Ба-ба-ба, не смотрите на меня так высокомерно. Я готов повторить». «Были бы рады, были бы в восторге, были бы в восхищении. Не выразиться ли посильнее?» Он выплеснул остаток вина из стакана на пол и чуть не забрызгал Кавалетто. Здесь, по-видимому, Риго вспомнил о нём и, поставив стакан, сказал. «Не хочу наливать сам. Что? Я рождён для того, чтобы мне служили. Ковалеттон, налей!» Маленький итальянец взглянул на Кленнома, глаза которого были устремлены на Риго, и, не встречая с его стороны запрещения, встал и наполнил стакан. Борьба привычной покорности с каким-то юмористическим чувством, подавленная ярость, готовая каждую минуту вспыхнуть пожаром, Прирождённый джентльмен, по-видимому, замечал это, так как следил за ним, не спуская глаз. И преобладающее над всем желание усесться в прежней благодушной беззаботной позе на пол, всё это составляло замечательную комбинацию черт его характера. «Это была счастливая мысль, мой воинственный сэр», — продолжил Риго. «Счастливая мысль во многих отношениях. Её исполнение позабавило меня». «Помучила вашу милую мамашу и флинтуньчика. Помучила вас. Моё возмездие за урок вежливости джентльмену. И показала всем моим друзьям, заинтересованным в этом деле, что ваш покорнейший слуга — человек, которого нужно бояться. Да, клянусь небом, человек, которого нужно бояться». «Мало того, это могло заставить Миледи, вашу матушку, взяться за ум и под давлением неприятного подозрения, о котором упоминала ваша премудрость, оповестить через газеты, не называя имён, что известного рода «сделка» может уладиться с появлением известного лица. Могло бы побудить её к этому? Может быть, да, может быть, нет, но вы помешали. Ну, что же вы скажете?» «Что вам нужно?» Никогда ещё Кленном не чувствовал так мучительно своего заключения, как теперь, когда видел перед собой этого человека и не мог отправиться вместе с ним к своей матери. Все его смутные тревоги и опасения готовы были оправдаться, а он не мог сделать и шагу. «Может быть, друг мой, философ, добродетельный человек, олух или кто бы вы ни были», — сказал Риго, поглядывая на него из-за стакана со своей зловещей улыбкой. «Может быть, вы бы лучше сделали, оставив меня в покое?» «Нет, по крайней мере», — сказал Кленном, «теперь известно, что вы живы и невредимы. По крайней мере, вы не можете улизнуть от этих двух свидетелей, и они могут передать вас властям или разоблачить перед лицом сотен людей, перед лицом народа. Но не передадут меня никому», — возразил Риего, с торжествующим видом, щёлкнув пальцами. «К чёрту ваших свидетелей!» К чёрту, ваши сотни людей, к чёрту вас самих. Что? А мой секрет? А вещица, которую я намерен продать? Ба, несчастный должник, вы помешали моей затее. Пусть так. Что же из этого? Что дальше? Для вас ничего, для меня всё. Разоблачить меня. Так вот, что вам нужно. Я сам разоблачу себя скорее, чем требует. «Контрабандист! Перо! Чернил! Бумаги!» Кавалетто встал и подал ему требуемое. Подумав и отвратительно улыбнувшись, Ригу написала а потом прочёл вслух. «Миссис Кленнам...» Подождать ответа. «Тюрьма маршалси в комнате вашего сына. Милостивая государиня, я в отчаянии, узнав от вашего сына, который был так любезен, что разыскал меня, скрывавшегося по политическим причинам, с помощью своих шпионов, что вы беспокоитесь о моей безопасности. «Успокойтесь, дорогая миссис Кленном. Я здоров, бодр и постоянен. Я сгораю от нетерпения увидеть вас, и давно бы прилетел в ваш дом, если бы не думал, что вы, быть может, ещё не пришли к окончательному решению насчёт предложенница, с которым я имел честь к вам обратиться». Назначаю неделю, считая с настоящего дня, по истечении которой явлюсь к вам с последним и решительным визитом. Тогда вы мне скажете, принимаете ли вы или отвергаете моё предложение со всеми его последствиями. Подавляю моё пылкое желание расцеловать ваши ручки и покончить с этим интересным дельцем, дабы вы могли на досуге обдумать вопрос во всех деталях, и решить его к нашему обоюдному и совершенному удовольствию. Пока не считаю слишком большим требованием с моей стороны, так как наш узник расстроил мои хозяйственные дела, просить вас оплатить мой счёт в гостинице, помещение и стол. Примите, милостивое государыня, уверение в моём глубочайшем почтении. Тысячу приветствий милому Флинтуинчу. Целую ручки, миссис Флинтуинч, Риго Бландуа. Кончив читать, Риго сложил письмо и швырнул к ногам Кленнэма. «Вот вам. Кстати, насчёт передачи. Пусть кто-нибудь доставит это письмо по назначению и даст нам ответ». «Кавалетто», — сказал Артур, — «не возьмётесь ли вы отнести это письмо?» Но красноречивый палец снова дал понять, что Кавалетто, разыскавший Ригу с таким трудом, считает своей обязанностью стара жить его, сидя на полу, спиной к стене, обняв колени и не спуская с него глаз. Ввиду этого сеньор Панкс снова предложил свои услуги. Когда они были приняты, Кавалетто приотворил дверь настолько, чтобы сеньор Панкс мог пролезть, и тотчас же захлопнул снова. «Дотроньтесь только до меня пальцем, оскорбить меня хоть словом!» «Попробуйте задеть меня, пока я сижу здесь, попивая винцо», — сказал Риго. «И я верну письмо и отменю недельный срок. Вам нужно меня? Вы отыскали меня? Что ж, нравлюсь я вам». «Вы знаете», — сказал Кленнам с горьким сознанием своего беселья «что я был свободен, когда начал разыскивать вас. Чёрт бы побрал и вас, и вашу тюрьму!» — возразил Риго, спокойно доставая с кармана портсигар и принимаясь свёртывать папиросы своими гибкими пальцами. «Мне на вас наплевать, контрабандист огня!» Снова Кавалетто встал и исполнил его требования. Было что-то страшное в бездушном движении его холодных белых рук с гибкими, как змеи, пальцами. Клен невольно внутренне содрогнулся, точно увидел целый клубок этих гадин. «Эй, свинья!» — крикнул Риго резким пронзительным голосом, точно кавалетто, был итальянский мул или лошадь. — Что, та проклятая старая тюрьма была всё-таки приличнее этой? — В тех решётках и стенах было что-то внушительное. — Том была тюрьма для людей, а это, ба, заведение для идиотов. Он выкурил папиросу, причём безобразная улыбка не покидала его лица так что казалось, бутон втягивает дым скорее кончиком носа, чем ртом. Закурив новую папиросу об окурок первой, он сказал кленному: « «Надо как-нибудь скоротать время, пока вернётся этот сумасшедший. Побеседуем. Жаль, что нельзя пить целый день крепкое вино, а то бы я потребовал другую бутылку. Эта женщина прелестна, сэр. Не совсем в моём вкусе, правда, но гром и молния прелестна» одобряю ваш вкус». «Я не знаю и знать не хочу, о ком вы говорите», сказал Кленном. «Делембелла Гоане, сэр, как говорят в Италии. О, миссис Гоуэн, прекрасный миссис Гоуэн». Примечание. «Красавица Гоуэн с итальянского. Конец примечания». «Да, ведь вы, кажется, состояли при муже... прихвостнем». «Сэр, прихвостнем, вы дерзкий, другом!» «Так вы продаёте ваших друзей?» Риго вынул папироску изо рта и посмотрел на него с некоторым удивлением, но тотчас же вложил обратно и холодно ответил. «Я продаю всё, что имеет цену». «А чем же вы живёте? Вы — юристы, вы — политики, вы — интриганы, вы — биржевики». «Чем живёте вы, вы лично?» «Как вы попали сюда?» «Вы не продали друга?» «Бог мой, сдаётся мне, что да!» Кленном отвернулся к окну и стал смотреть на тюремную ограду. «Так-то, сэр», — продолжил Риго. «Общество продаётся и продаёт меня, а я продаю общество. Вы, как я вижу, знакомы и с другой леди?» «Тоже хороша собой». «Сильный характер. Посмотрим, как вы её называете?» «Уэт?» Он не получил ответа, но ясно видел, что не ошибся. «Да, эта прелестная леди с сильным характером обращается ко мне на улице, и я не остаюсь глухим. Я отвечаю ей». «Прелестная леди с сильным характером» говорит мне совершенно откровенно. «Мне нужно удовлетворить моё любопытство и мою злобу». «Кажется, ваша честность не выше обыкновенной». Я отвечаю. «Сударыня, я родился джентльменом и умру джентльменом, но моя честность не выше обыкновенной. Я презираю такие глупые фантазии». Она отвечает мне на это комплиментом. «Вся разница между вами и другими людьми в том, что вы говорите об этом откровенно. М да, она знает общество». Я принимаю этот комплимент галантно и вежливо. Вежливость и галантность — неотъемлемые черты моего характера. Тогда она объясняет мне, что видела нас вместе, что я, по-видимому, друг дома, любимец семьи, что ею любопытно знать их отношения, их образ жизни, любит ли прекрасную Гоэн, ласкают ли прекрасную Гоэн и так далее. Она небогата, но может предложить мне маленькое вознаграждение за хлопоты и труды. И вот я грациозно, сохранять грацию во всех поступках, тоже в моём характере, выражаю согласие. Ну да, таков свет. На этом мир вертится. Хотя кленном сидел спиной к нему, Риго наблюдал за ним своими сверкающими, слишком близко посаженными глазами и, очевидно, по его позе угадывал, что всё, о чём он распространялся с таким хвастливым бесстыдством, было уже известно Кленному. «Ух, прекрасная Гоан», — сказал он, закуривая третью папироску, так осторожно точно она могла улететь от самого лёгкого дыхания. «Очаровательно, но неосторожно». «Не следовало, им прекрасный Гоуэн, прятать письма своих прежних любовников в спальне на вершине горы, чтобы они не могли попасть на глаза мужу. Нет-нет, не следовало». «Ух, Гоуэн немножко промахнулась». «Надеюсь, — громко сказал Артур, — что Панкс скоро вернётся. Присутствие этого человека оскверняет комнату». «А?» «Но он процветает здесь, как и везде», — сказал Ригуа, нахально прищёлкивая пальцами. «Всегда процветал, всегда будет процветать». Растянувшись на всех трёх стульях, находившихся в комнате, за исключением, конечно, того, на котором сидел Кленном, он запел, похлопывая себя по груди, точно и был галантный герой песни. Кто так поздно здесь проходит, это спутник ма Кто так поздно здесь проходит, смелый и весел он всегда. Подтягивай, свинья. Помнишь, ты пел в той тюрьме? Пой припев. Или клянусь всеми святыми, которых побили камнями. Я приму это за обиду и оскорбление. И тогда некоторые люди, которые ещё живы, пожалеют, что их не побили камнями. Цвет всех рыцарей придворных — это спутник ма цвет всех рыцарей придворных, смелый и весел он всегда. Отчасти по старой привычке повиноваться, отчасти из опасения повредить своему благодетелю, отчасти потому, что ему было всё равно, петь или не петь, Кавалетто подхватил припев. Ригу засмеялся, продолжая курить, зажмурив глаза. Прошло ещё четверть часа, и на лестнице послышались шаги мистера Панкса. Но кленному этот промежуток времени показался нестерпимо долгим. Его шаги сопровождались чьими-то другими, и когда Ковалетту отворил дверь, в комнату вошли мистер Панкс и мистер Флинтуинч. Увидев этого последнего, Ригу кинулся к нему и бурно заключил в объятия. «Как поживаете, сэр?» — спросил мистер Флинтуинч, довольно бесцеремонно освобождаясь от этих объятий. «Благодарю вас. Нет, с меня довольны». Это относилось ко вторичной попытке вновь обретённого друга заключить его в объятия. «Так-то, Артур, помните, что я говорил вам насчёт спящих и избежавших собак? Я был прав, как видите». Он оставался невозмутимым, как всегда, и рассудительно покачивал головой, осматривая комнату. «Так это долговая тюрьма маршалси? Ха, вы привели продавать своих поросят на скверный рынок, Артур!» Артур молчал, но у Ригу не хватило терпения. Он схватил своего флинтуинчика за фалды с какой-то злобной игривостью и крикнул. «Да ну вас к чёрту! С рынком и поросятами! Ответ на моё письмо! Живо! Если вы найдёте возможным выпустить меня на минутку», — возразил мистер Флинтуинч, «то я сначала отдам мистеру Артуру записочку, адресованную лично ему». Это был клочок бумаги, на котором миссис Клен нам набросала. «Надеюсь, довольна того, что ты разорился сам?» «Не разоряй же других. Иеремия Флинтуинч — мой посланный и представитель, любящая тебя М.К.» Кленном молча прочёл записку дважды и затем разорвал на клочки. Тем временем Риго вскочил на кресло и уселся на спинку, поставив ноги на сиденье. но ну, красавец Флинтуинч», — сказал он, когда записка была разорвана, — «ответ на моё письмо». «Миссис Кленном не написала ответа, мистер Бландуа?» Судороги в пальцах мешают ей писать. Она просила меня передать вам на словах. Мистер Флинтонич приостановился и с видимой неохотой вывинтил из себя. Она просила передать вам поклон и сообщить, что находит возможным согласиться на ваши условия, но не решая вперёд вопроса, который должен разрешиться через неделю. Господин Риго расхохотался и, соскочив со своего трона, сказал... «Ладно, пойду искать гостиницу». Но тут он встретился глазами с Кавалетто, который не оставлял своего поста, и прибавил. «Идём, свинья. Ты ходил за мной против моей воли, теперь пойдёшь против своей. Говорю же вам, мои маленькие козевки, я рождён для того, чтобы мне служили. Я требую, чтобы этот контрабандист прислуживал мне до истечения недельного срока». В ответ на вопросительный взгляд Кавалетто к Лианнам сделал ему утвердительный знак, прибавив громко. «Если только вы не боитесь его!» Кавалетто замахал пальцем в знак отрицания и сказал. «Нет, господин, теперь, когда мне не нужно скрывать своего знакомства с ним, я не боюсь». Риго не отвечал на эти замечания, пока не закурил новый папирос и не собрался уходить. «Не боитесь», — сказал он, обводя взглядом присутствующих. «Ух, мои детки, мои пупсики, мои куколки, вы все боитесь его. Вы угощаете его вином, вы даёте ему пищу, питьё, квартиру. Вы не смеете тронуть его даже пальцем или оскорбить словом. Нет, в его характере торжествовать. Ух!» свет всех рыцарей придворных, смелый и весел он всегда». С этим припевом, применённым к собственной личности, он вышел из комнаты, а за ним по пятам последовал кавалетто, которого он, быть может, потому и потребовал к себе в слуге, что не знал, как от него отделаться. Мистер Флинтонч почесал подбородок, кивнул Артуру и последовал за ними. Мистер Панкс, всё ещё удручённый раскаяньем, тоже отправился, выслушав с величайшим вниманием несколько слов, сказанных ему кленному по секрету, и шепнув в ответ, что не упустят из виду этого дела. Узник, чувствуя себя более чем когда-либо униженным, осмеянным и оскорблённым, беспомощным, удручённым и несчастным, остался один.